Текст 4. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он, «Сын мой, макросфера – это свет мира и свет человека. Внутренний свет – это решение задач человека по его задаче. Внешняя часть сферы – это решение задач спасения всех, когда человек сферу личной задачи расположил и развивает в сфере макроуровня. Свет решения макроуровня высвечивает личностную задачу светом событий макроуровня. Управляя светом своей задачи по спасению всех и по решению своей задачи, сам человек обретает свободу действий по задаче, свободу души, выстроенной физическим телом, где развитие вечного тела – задача человека по задаче спасения всех. Так как реализовывая личную задачу неумирания, человек учит других людей знанием вечным и точным, духовным и информационным, точно понимая и подходя к действиям Бога, понимая свои действия на основе действий самого Бога, выстраивая задачу, поставленную Богом, ее умирает реализуя И видел я свет мира, и видел макросферу света, и делал дело действия по спасению всех на макро уровне. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.